Глава шестнадцатая. Ценности и компромиссы. Вспомните, когда вам в последний раз приходилось подключать что-то через USB кабель. Вы вставляли его не той стороной? Хотя вариантов всего два. Раздражает жутко. Легко начать винить человека, который придумал этот кабель Нормана. Но на самом деле, видимый недостаток — это компромисс, на который пошли дизайнеры. По крайней мере, в случае с USB. Компромисс означает, что две поставленные цели противоречили друг другу, и дизайнеру пришлось сделать выбор в пользу одной из них, иначе не удалось бы достичь ни той, ни другой. До появления интерфейса USB подключение к компьютеру клавиатуры, принтера или геймпада выматывало еще больше. Адаптеров было семь видов для установки некоторых из них. Требовалось буквально разбирать компьютер, а если человек покупал новую технику, он не был уверен, что у него получится подсоединить все с первого раза. Аджа и Бхат и группа разработчиков Intel хотели свести стандарты к одному, более простому. Теперь он известен как USB. Но для этого требовалось убедить руководителей, конкурирующих друг с другом корпораций перейти на единый образец, над которым у них не было бы контроля. Задача не из легких. Команда Бхатта уже разработала дизайн, при использовании которого не возникало бы ошибок. Штекер можно было вставлять любой стороной. Но для такой конструкции требовалось в два раза больше проводов и электроники, что вдвое их удорожало. Повышенная стоимость усложняла переговоры с корпорациями, а это ставило проект под угрозу, ведь кому-то всегда приходится платить. Бхатт и его коллеги решили выбрать более простой и дешевый дизайн, односторонний. Они пошли на компромисс, поставили на первое место более важное техническое усовершенствование, простой единый стандарт, а не конкретные характеристики этого стандарта. Штекер стал прямоугольным, а не круглым, что отличало его от других адаптеров тех времен. Так разработчики сделали вероятность удачной первой попытки равной 50%. Таким образом, команде ПХАТа удалось убедить Microsoft, Compaq, NEC, IBM и Apple перейти на USB. Это был большой прорыв, один из величайших примеров упрощения путем стандартизации. Необходимость переворачивать штекер USB может раздражать, но по сравнению с тем, как мучились люди лет 20 назад, это настоящая победа дизайна. Именно благодаря ей потом появился стандарт USB-C, который работает при подключении штекера любой страной. Компромисс — одна из центральных концепций в дизайне, без которых его невозможно понять. Поставленные цели всегда в какой-то степени мешают друг другу. Возможно, на старте проекта вам хочется добиться высокого качества и низкой стоимости, но в конце придется выбирать что-то одно. К примеру, для нейронно-матричного интерфейса потребуется редкий и дорогостоящий компонент — В начале работы многие настроены оптимистично, а информации еще недостаточно, поэтому компромиссы, на которые придется пойти, пока не рассматриваются. Иногда получается найти изящный выход, который позволяет удовлетворить все запросы, но чаще всего лучший дизайн появляется, когда специалист понимает, придется идти на компромисс. Один из распространенных компромиссов — упрощение. Простой дизайн уберегает от ошибок, и его легче освоить. Но при таком подходе «простое» означает «неспособное» выполнять те же функции, что более сложная альтернатива. Некоторые пытаются пойти на хитрость, но обычно это заканчивается чем-то вроде швейцарского армейского ножа. Им можно сделать многое, но ничего качественно. Пожалуй, лучшее в нем то, что его удобно носить с собой. Некоторые рассчитывают на то, что пользователи захотят изменить настройки по умолчанию, а происходит это редко. Возьмем для примера какой-нибудь кухонный прибор, например тостер. Если на нем всего одна кнопка с надписью «поджарить», то ошибиться сложно. Гораздо легче нажать не туда, если есть сенсорный дисплей, тридцать уровней прожарки, навороченный слот, который автоматически опускает хлеб, сто вариантов эмблем спортивных команд и флагов государств, которые можно выжечь на тосте, система автоматического намазывания масла Butteromatic специальные тормоза для хлеба, ну вы же не хотите, чтобы тост взмывал в воздух после прожарки, уведомление на телефоне о статусе готовности и отделение для синхронизированной жарки яичницы, чтобы она была готова одновременно с тостом. Готов поспорить, что одна или несколько характеристик вас заинтересовали. Здесь можно увидеть баланс между хорошим дизайном и тем, что хотят потребители. Рассмотрим два тостера. Первый — Berghof Seren, стоимостью 86 долларов. У него незамысловатый дизайн, с выезжающим слотом для хлеба тост точно не застрянет внутри, а ширина позволяет поджаривать бейглы и небольшие круглые булочки. Прибор простой, и его задача — поджаривать более-менее плоский хлеб без проблем. У тостера минималистичный классический силуэт со скругленными углами, так что он одинаково впишется в стиль кухни, 1980-х и 2040-х. Следующий прибор Nostalgia Best 300 Blue Retro Series 3 в одном. На Амазоне стоит 65 долларов. Это не просто тостер. Это, как гласит название, станция для завтрака. С ее помощью получится приготовить кофе и поджарить что-нибудь на гриле. Кажется, что задача этого устройства приготовить целый завтрак, не занимая много места и при этом стоить недорого. Какой тостер лучше? Вы уже знаете, это вопрос с подвохом. Сперва нам нужно узнать, что мы пытаемся улучшить. Хорошо поджарить тост или предоставить комплексное решение для завтрака? И для кого? Для человека с большой кухней, где есть духовка и кофемашина, или для того, в чьей квартире не так много места и розеток? Но давайте на секундочку отложим ответы на эти вопросы. При покупке... Люди стараются понять ценность вещи, обычно с точки зрения денег. Что можно получить, если потратить на тостер 20, 60 или 100 долларов? Самый простой способ восприятия ценности – через количество. Вы ни за что не заплатите 10 долларов за два яблока, если за ту же цену можно купить четыре такого же качества. Да, это дорогие яблоки. Проблема в том, что дизайн не всегда можно посчитать. Нельзя судить об автомобиле по тому, сколько у него шин. Разве что вы готовитесь к поездкам по бездорожью во время зомби-апокалипсиса. Нельзя судить о вине по размеру бутылки. Это, опять же, уместно только при зомби-апокалипсисе, когда машина угодила в канаву, и вы в отчаянии. Чтобы измерить качество дизайна, одного наблюдения недостаточно. Нужно использовать вещь по назначению. Мы примеряем одежду и проводим тест-драйв автомобиля, но часто у нас нет возможности испытать что-то в деле перед покупкой. Даже тест-драйв не дает верного представления, ведь проехать на машине можно всего пару километров недалеко от автосалона. Так не проверить, удобно ли добираться на работу и обратно, ездить с семьей на отдых или возвращаться из магазина привычной дорогой. И из-за склонности измерять количеством мы неверно оцениваем, насколько вещь нам подходит. Если сравнить два тостера по характеристикам, получится примерно вот что. Поджаривают тосты обе машины. А вот варит кофе, жарит яичницу и бекон, готовит пиццу, сладкие гренки, чай, только вторая. Раздает противоядие от укуса зомби ни одна из них. Кажется, что Серен явно отстает от коллеги. Этот тостер мало что умеет. Но ловушка вот в чем. Характеристики не то же самое, что решение вашей задачи. К примеру, в тостер встроен звуковой сигнал, который воспроизводит пятую симфонию Бетховена, когда тост готов. Но она звучит на частоте, которую могут услышать только собаки. Да, это еще одна характеристика, но ее наличие никак не решает мою задачу. Разве что я захочу, чтобы тост стащил мой четвероногий друг Нивлс. Тем не менее... Если создать решение, сосредоточенное на количестве характеристик, а на нем часто акцентируют внимание в рекламе, выигрывают корпорации, а не потребители. Большинство дизайнеров скажут, что ценность в простоте. Дизайнер внимательно изучил потребности людей и удовлетворил их таким образом, что покупателю или клиенту не нужно лишний раз думать. Но наш мозг, ориентированный на количество и наше желание получить больше ценного, заставляют считать, будто ценность именно в сложности. Поэтому мы покупаем тостер, телефон или программу, у которых огромное количество функций. Это производит впечатление. Виктор Попанек писал о разнице между дизайном для продажи и дизайном для использования. Какова цель? Создать продукт, который так и тянет купить? или продукт, который удовлетворяет настоящие потребности клиента. Нет ничего плохого в приборе с несколькими функциями, если они полезны и в идеале не усложняют процесс эксплуатации. К примеру, антиблокировочная система в автомобиле делает вождение безопаснее, не требуя дополнительных усилий от водителя. Она просто работает. Но при этом большинство функций, большинство продуктов усложняют пользовательский интерфейс добавляют кнопки, экраны и переключатели, в которых приходится разбираться. Чем больше кнопок и экранов, тем сложнее пользоваться устройством. А из этого следует, что человек, вероятнее, допустит ошибку, и исправить ее окажется труднее. Если взглянуть на пользовательский интерфейс BES 300 Blue, станут заметны несколько проблем, о которых не скажут в описании товара. Во-первых, над красной кнопкой какая-то странная инструкция, Вообще правило таково, чем больше инструкций, тем хуже, запутаннее, дизайн. Добавить инструкции на каком-нибудь этапе дешевле, чем изначально продумать устройство. Но разумеется, если инструкции есть, это не значит, что они понятно, написаны и полезны. В инструкции говорится, если время приготовления не превышает 5 минут, выберите 6, а затем необходимое время. Сложно. Росты в любом случае поджариваются не больше пяти минут. Поэтому каждый раз нужно проворачивать ручку до отметки 6, а затем обратно до желаемого времени. Все время придется делать лишний шаг. Если дизайн то, как работает вещь, то этот прибор создает хозяину лишнюю работу, а не упрощает ее. Да, времени требуется совсем немного, но никто не захочет так делать добровольно. Если верить отзывам, и это важнее, Качество трех в одном оставляет желать лучшего. Невозможно контролировать температуру гриля. Он или включен, или выключен. При этом поверхность расположена под углом, поэтому во время готовки яйца постоянно стекают. Для нагрева требуется время, поэтому необходимо планировать готовку заранее. То, что устройство способно делать больше, не значит, что оно хорошо с этим справляется. Конечно, некоторые не обратят внимание на запутанность и средний уровень качества, Если у покупателя недостаточно места или денег на три прибора, его устроит и тот, который посредственно выполняет свои задачи, ведь альтернатива не купить никакого. Иногда продуманная сложность — верное решение. Возьмем для примера кабину военного самолета. От пилота требуются огромные умственные усилия. Вероятно, лучшее, что можно сделать — дать пилоту выполнять свою работу. Представьте, что у такого же самолета-истребителя панель управления значительно проще. В авиасимуляторе Tom Clancy's HAWX на Xbox игрок управляет таким же самолетом. Разница в том, что геймпад Xbox гораздо проще и по устройству, и по возможностям. Специалисты, разрабатывающие настоящую кабину, решили отказаться от простоты. Сложное управление полезно летчикам. Всех устраивало, что пилотам потребуется учиться сотни часов, чтобы не сбрасывать бомбы по ошибке. Разработчики же игры отказались от сложности в пользу упрощенной модели, чтобы освоить управление было легко, а игроки получали удовольствие. Это хорошие и необходимые компромиссы. Пилот истребителя был бы крайне раздражен, если бы ему пришлось выполнять миссию, управляя самолетом через игровой контроллер, а геймеры не оценили бы, помести их разработчик в условия кабины настоящего летательного аппарата. Пожалуй, самые важные компромиссы и ценности те, что теряются при обсуждении продуктов. Людей, которые что-то покупают, называют потребителями. Подразумевается, что их главная ценность — товар, который они потребляют, а не то, что они узнают, на что надеются и какой вклад в общество хотят внести. Несложно понять, что тост — можно за те же пару минут поджарить в духовке или на сковородке. В тостере нет ничего особенного. В нем установлены такие же нехромовые нагревательные элементы, как и в духовке, просто меньшего размера и по бокам. Но ни один производитель тостеров вам этого не расскажет. Продажи многих товаров и услуг построены на том, что они экономят время и деньги. Но эта экономия часто оборачивается скрытыми расходами. За счет чего? Или снижает наши ожидания, по поводу того, что еще можно научиться делать. Зачастую освоение базовых навыков, например, обращение с кухонным ножом или умение готовить простое и здоровое блюдо, делает ненужными бесконечные приспособления, приложения и услуги. Порой лучшее решение проблемы вовсе не требует разработки или покупки чего-то нового.